Норман. За большим дубовым столом сидел человек, одетый в простой тёмно-зелёный сюртук до середины бёдер, застёжкой впереди и длинными рукавами. Это был Норман, отец Ноя. Он много лет занимался изучением языка древних и был автором самой значимой работы по исследованию исчезнувшего народа. Перед Норманом лежали несколько пожелтевших листов. Саломанар принёс их сегодня днём и попросил побыстрее перевести. добавив, что это имеет для него большое значение. Норман взял один из листов в руки и попытался понять написанное, и хотя этот язык был похож на язык древнего народа, смысла он не понял. Норман принялся за работу, и через несколько часов перевод был закончен. Когда соединённые скрежетом ожившего ужаса четырёх колец Поставленные точно в начало конца облачные составляющие магического цвета вселенной вызваны винценосным чудом, создающие пурпурный истинным кодексом три грозно приближающиеся понимания светящегося величия, увеличиваясь или уменьшаясь постоянно останутся союзом своей сущности, занимая место не желающих иметь дикий вид. существ чудовищных. Несколько раз прочитав написанное, Норман отложил перевод в сторону и взял следующий лист из тех, что принёс Саломанар. Аккуратно распрямил загнутые углы и поставил на них грузики из тяжёлого камня. На этом листе были искусно нарисованные цветные рисунки, похожие на закодированное пиктографическое письмо. Все рисунки были пронумерованы и расположены на листе ровными линиями. Именно этот порядок и привлёк внимание Нормана. Он взял чистый лист бумаги и, не очень стараясь, перекопировал всё на новый лист. После этого он вырезал всё нарисованное и расположил в порядке номеров. Первый рисунок изображал три кольца: два побольше и ещё один поменьше. Второй состоял из небольших предметов разной формы, расположенных двумя рядами. Третий был похож на овальный, немного сжатый по краям камень красного цвета с круглым сквозным отверстием. Четвёртый номер был у предмета, похожего на трость, без ручки, с острым наконечником внизу, украшенную замысловатым орнаментом. Пятый представлял собой нечто похожее на вытянутое облако пурпурного цвета. На шестом было изображено рука, сжимающая корону. Седьмой рисунок был самым подробным, и на нём были изображены открытая книга и вокруг неё три женские фигуры в длинных платьях. Восьмое изображало звёздное небо, разделённое на две половины: чёрную с белыми звёздами и белую с чёрными звёздами. Девятое изображало чешую и чitou лапу с огромными когтями фиолетового цвета. Десятое изображало два скрещённых меча и пурпурное сердце. Сначала Норман расположил изображения по порядку, пытаясь составить логическую картину из разрозненных рисунков. Потом он беспорядочно разбрасывал их, надеясь случайно найти правильную комбинацию. Перебрав множество вариантов, Норман устал, сложил листы на столы и откинулся на спинку кресла. Начало светать, и ложиться спать уже не было смысла. Норман с сожалением вздохнул, открыл окно, и тут же, как будто только этого и ждал, сильный порыв ветра ворвался в комнату и сбросил бумаги на пол. Норман выругался, поспешно закрыл окно и вдруг заметил, что нет страниц, над которыми он работал. Осмотревшись, он заметил, что они лежат на полу. Внизу рисунки, сверху текст. Норман поднял страницы с пол и неожиданно его озарило, что есть очевидная связь рисунков и текста, как будто не ветер, а кто-то таинственный соединил эти листы и помог ему решить загадку. Он кинулся за стол и принялся снова рисовать символы на чистом листе бумаги, но уже в понятном ему порядке. Первым он нарисовал три кольца, так как они были нарисованы на листе. Под ними второй номер с предметами неправильной формы и обвел все одной линией. Так он рисовал, пока у него не сложилась ясная картина написанного. Когда соединенные с крежетом ожившего ужаса четырех колец, череп, поставленный точно в начало конца, жезл, облачные составляющие магического цвета Вселенной, фиолетовое дыхание, создающие пурпурный, царица, Явлены истинным кодексом три грозные приближающие, книга и три девы, увеличивая или уменьшая, останутся союзом своей сущности, звёздное небо разделённое пополам, занимая место не желающих иметь дикий вид существ чудовищных дракотем, вызванный винценосным чудом пурпурный воин. Норман с удовлетворением посмотрел на проделанную работу, сложил листы в сумку и пошёл в школу. Соломонар закончил свой рассказ. Норман ошибся только в мелочах. Но для меня, проведшего годы в изучении древнего волшебства, было очевидно, что царица — это владычица цвета, кодекс мудрости — это старая книга, а звездное небо, разделенное пополам, это обитаемая вселенная и белая пустошь. Когда все стало на свои места, я, используя ключ Нормана, расшифровала оставшиеся листы и по рисункам создала уникальное оружие, которое подвластно только тебе.